Начинается веселый урок. Глаголы первого и второго спряжения. Прекрасно. Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам. Это изменение называется спряжением. А что значит изменение по лицам? Ну, в русском языке есть три лица. Форма первого лица показывает, что действие совершает сам говорящий. Я иду и пою. Форма второго лица показывает, что действие производит тот, с кем говорят. Ты идешь и поешь. Форма третьего лица показывает, что действие относится к тому лицу или предмету, о котором говорят «он идет и поет. Ну что же, кажется, и мне, и, я думаю, всем ребятам теперь все понятно. А сейчас я объясню, что такое изменение по числам. Объясните, Николай Владимирович. Предположим, я иду и пою 4 числа. Значит, глаголы стоят в четвертом числе. А если я завтра пойду и запою, это будет пятое число. Значит, глаголы будут стоять в пятом числе. А потом в шестом числе, в седьмом числе, в восьмом числе, и там до конца месяца. Интересно. А еще можно изменять по дням недели. Я иду и пою в воскресенье, это воскресное спряжение Потом э, понедельничное спряжение, вторничное, черничное спряжение, клубничное, все Все вы перепутали. Глаголы могут употребляться только в единственном и множественном числе. Если я иду и пою, ты идешь и поешь, он идет и поет, это единственное число. А если мы идем, вы идете, они идут. Это множественное число. Прояснилось, прояснилось. Так, а теперь будем говорить об окончаниях глаголов. Глаголы первого спряжения имеют окончание. Ую, я иду, пою. Ешь, ешь, ты идешь, поешь. Он идет, поет и так далее. Минуточка, минуточка, минуточку. минуточку, минуточку. Ешь-ешь, ем-ем. Иш-уш. Аж-яж. Уж такого окончания нет. И аж-яж тоже нет. Вот сами видите, невозможно запомнить, что тут есть, что тут нет. Давайте по-другому. Давайте мы возьмем два глагола первого спряжения, например, «идти» и «петь». И проспрягаем их по лицам и числам в песенке. Мы хотим, чтобы наш урок Вам пошел, ребят, на Чтобы первое спряжение Никто забыть не мог. Ой, сад, виноград, каменное здание Чтоб спряжение узнать, пойте вместе с нянью. Я иду и пою Иду, пою Ты идешь и поешь Идешь, поешь Он идет и поет Идет, поет Мы идем и поем Идем, поем Вы идете и поете Идете, поете И они идут, поют, идут, поют. Ой, сад, виноград, каменное здание, Чтоб пятерку получить, пойте вместе с нянью. Ну вот, теперь мы помним, как заканчиваются глаголы первого спряжения в разных лицах и числах. А как быть со вторым? Точно так же. Надо спеть песенку. Мы хотим, чтобы наш урок вам пошел, ребята, впрок. И второе, чтоб спряжение никто забыть не мог. Ой, и сад, и... виноград, каменное издание, чтоб спряжение узнать, пойте вместе с нянью. Я стою и твержу ую, ую. Ты стоишь и твердишь. И штишь, он стоит и твердит. Ит, ит, ит, ит. Мы стоим и твердим. Им, им, им, им. Вы стоите и твердите. идите, идти, идти, идти. И они стоят, твердят. От, яд, от, яд. А висады виноград, каменное здание. Чтоб пятерки получать, Пойдите вместе с няней. Вот и хорошо. Теперь мы знаем, как оканчиваются в разных лицах и числах глаголы первого и второго спряжения. А вот как узнать, к какому спряжению глагол относится? Это очень просто. Из глаголов с безударными личными окончаниями, а эти глаголы самые трудные, ко второму спряжению относятся все глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются на -ить. Строить, строишь, строят. Любить Любишь, любят. Кроме глаголов «брить» и «стелить». И еще одиннадцать глаголов. «Смотреть», «видеть», «ненавидеть», «терпеть», «обидеть», «вертеть», «зависеть». Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. А нельзя ли, братцы, все это изложить в песенке? Невозможно запомнить. А, а что? Пожалуйста. Что вспряжение, спряженье можно было отличить. Надо песенку простую вместе с нами разучить. Раз, два, песенки веселые, разгоняем грусть. Раз, два, чтобы все глаголы помнить наизусть. Ко второму к спряжению, чтобы долго не мудрить, Мы относим все глаголы, что кончаются наить. Раз, два, например, построить или распилить. Раз, два, например, укроить или разделить. Да, а как же быть с глаголом стлать? «Стелить» и с глаголом «брить». Ведь они, как утверждает грамматика, относятся к первому спряжению. А очень просто. Мы сейчас и их запомним. Составляют исключение два глагола «брить», «стелить». Только к первому спряжению мы должны их относить. Раз, два. Это значит «стелют». Стелют, не «стелят». Раз, два. Это значит «бреют». И уж не «бреят». Прекрасно. И это, наконец, все, да? Нет, Николай Владимирович, мы же говорили, есть еще 11 глаголов, которые всегда надо относить ко второму спряжению. Это глаголы слышать, видеть, ненавидеть, ой -ой зависеть, ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. терпеть. Братцы мои, это очень трудно запомнить. Давайте эти глаголы уложим в песенку. Как вы там сказали, слышать, видеть, ненавидеть. Споем. Слышать, видеть, ненавидеть И зависеть, но терпеть Гнать, держать, дышать, обидеть И еще смотреть, вертеть Раз, два, это значит дышат Только не дышут. Раз, два, это значит слышат И уж не слышат Ну, все Спасибо вам, дорогие мои объяснители Не знаю, как ребята А уж я теперь никогда не запутаюсь В этих окончаниях Веселый урок Окончен.